Из тесной, глубокой кабины МиГа плохо видно, что делается у тебя за спиной. Установленная в кабине радиотехническая станция наблюдения за задней полусферой перископ не спешила предупреждать пилота о появлении противника. Но кто же в него стрелял? Коробов растерянно крутил головой, перекладывая для лучшей видимости самолет с крыла на крыло, и вдруг наткнулся взглядом на катящийся внизу по земле оранжевый шар с чёрными дымными разводами. По пути гигантское огненное колесо разбрызгивало металлические обломки. В небе не видно купола парашюта. Значит, командир не успел катапультироваться из своего сбитого истребителя. «Сейчас меня тоже будут убивать», — пронеслось в голове молодого летчика. Перчатки Коробова и даже его кожаная куртка мгновенно стали насквозь мокрыми от пота. Страх пострашней девятикратной перегрузки. Особенно, когда по тебе стреляют, а ты даже не видишь, кто. В такой ситуации трудно сохранить хладнокровие, особенно, если это твой десятый боевой вылет. но ну, а поддавшись панике, ты становишься мишенью. Даже такой первоклассный самолет, скоростной, маневренный, прекрасно вооруженный, как МиГ-15, перестает быть грозным оружием в руках перепуганного человека. Еще древние славяне говорили, меч — ничто, воин. Все. Если ты почувствовал себя жертвой, никакое оружие тебе не поможет. В панике, Корбов, еще не успев вывести двигатель на полный форсаж, чтобы уйти от земли, в крутом наборе высоты резко потянул ручку на себя, задрав нос машины на 70 градусов. Только неопытный. И насмерть перепуганный пацан мог выйти на такой большой угол атаки еще до того, как двигатель набрал необходимые обороты. Скорости для столь крутого подъема, естественно, и хватает. Запоздалые же попытки летчика беспорядочными движениями руля и элеронов удержать самолет на курсе лишь усугубляют ситуацию. Так потерявший голову от ужаса пловец, у которого ногу внезапно свело судорогой, начинает биться в панике, хотя вполне может добраться до берега с такой проблемой. Самолет завалился на крыло, став идеальной мишенью. Снаряды начали рвать в клочья фюзеляж мига, осколки прошили фонарь кабины, приборная доска рассыпалась в дребезги. Кусочки разбитого стекла циферблатов приборов впились в щеки и лоб летчика. В колпаке кабины образовалась здоровенная пробоина, через которую в лицо летчику била тугая струя ледяного воздуха. Под ее напором с лица сползает кислородная маска. Коробову с трудом удается с помощью триммера взять под контроль машину и перевести ее в горизонтальный полет. И тут он, наконец, увидел своих врагов. Пара сейбров сидела у него на хвосте. Их пилоты методично расстреливали шатающийся, словно пьяный миг. Игорь буквально влип в контур бронеспинки, слыша, как над самым его ухом барабанит по фюзеляжу пули и осколки. Опытные охотники все точно рассчитали. Вначале предложили русским хорошую приманку в виде вертолета, заманив их в глубокий тыл, где никто не сможет помешать великолепно организованной засаде. Затем они незаметно подкрались из глубины огромного облака к увлеченным охотой русским. Еще не видя цели, пилоты Сейбров с помощью своих бортовых РЛС-прицелов точно знали местонахождение мигов. Поэтому, когда они выскочили из облаков на Санина с Коробовым, то были готовы стрелять в них по-ковбойски, навскидку. А перед этим американцы сняли прикрывающую пару мигов, расстреляв ее вслепую, из глубины облака, опять же с помощью своих чудо-прицелов. Если бы Игорь три с половиной минуты назад случайно бросил взгляд на северо-восток, то, возможно, увидел бы падающие горящие обломки и белый купол парашюта. Теперь настал его черед. Игорь шарахался от одного преследователя, на борту которого был изображен окровавленный индейский топорик, и попадал под огонь пушек другого сейбра с эмблемой черного всадника в рыцарских доспехах на фюзеляже. Скорость израненной русской машины упала, зато меньшим стал ее радиус виража. В такой ситуации Коробову оставалось крутиться на горизонтали и тянуть, тянуть к линии фронта. Но и американские охотники оказались большими мастерами по частям маневренных поединков. Они не преследовали миг классически в хвост, а старались держаться под углом к цели. Это позволяло крылатым ганфайтерам дольше находиться в позиции эффективного ведения огня и стрелять по цели на упреждение. Американцы также с большим успехом для себя использовали преимущество в скорости крена своих машин. Для этого при выполнении горизонтальных маневров они подкручивали бочку в обратную сторону от общего с мигом направления виража. Тем самым преследователи срезали угол Коробову, неожиданно сближаясь с русским самолетом и вколачивая в его борт все новые и новые порции смертоносного металла. Куда бы Коробов ни бросался, повсюду он натыкался на неприятельские снаряды. Игорь чувствовал себя совершенно беспомощным. Ему многое было известно в теории, куда уходить, как стрелять, но одно дело бодро рисовать схемы на доске в учебном классе и получать за них от преподавателя пятерки, и совсем другое — понять, что происходит из тесной кабины самолета. Реальный бой оказался намного сложнее, непредсказуемым и предельно жестким. Чтобы уцелеть, молодой советский летчик должен был выжимать все возможное из своей машины, крутить виражи на запредельных перегрузках и не допускать хотя бы грубых ошибок. Но из-за отсутствия опыта и страха, Игорь совершал в этом бою один просчет за другим. Вместо того, чтобы попытаться прежде всего оценить обстановку и положение противника, набрать высоту, скорость и вступить в борьбу за позиционные преимущества, он бросился выполнять маневры уклонения, когда сейбры еще находились слишком далеко, чтобы достать его огнем своих пушек. Совершенные в спешке непродуманные пируэты лишь завели Коробова в безвыходную ситуацию, да еще с потерей скорости. Зато американцы тактически и психологически действовали безупречно. Уничтожив опытного ведущего второй пары, они атаковали второй миг из слепой зоны и с большей дистанции. Попасть в русский самолет с расстояния в 900 метров было трудно. Но на это расчета не делался. Охотники лишь прощупывали противника, и потому как судорожно он затанцевал и задергался, безуспешно пытаясь отыскивать стрелявшего, стало понятно, перед ними неопытный новичок. Коробов же сразу упустил свой единственный шанс на спасение. Пока он шарахался из стороны в сторону от мнимой опасности, сейбры сократили дистанцию и заняли максимально удобную позицию для атаки. Затем Игорь совершил еще серию глупостей. Последний же, роковой оплошностью лейтенанта, стал перевод им своего самолета из правого ирожа в левый, имея противника за спиной. А ведь в училище инструктора, знающие по собственному фронтовому опыту цену всего одной промашки в бою, заставляли мальчишек-курсантиков заучивать, как отче наш, в плотном единоборстве с противником, Ни в коем случае нельзя перекладывать самолет из одного виража в другой. Из-за этого теряются драгоценные крупинки времени, а твоя дурная голова фактически оказывается на плахе под занесенным топором. В лихорадке неравного боя, больше похожего на бандитское нападение, Игорь забыл о бесценном совете, данном стариками. Зато преследующий его пилот, неприятельского истребителя с черным рыцарем на борту, Не пытался гоняться сеткой своего прицела за серебряной птичкой, а просто ждал, когда зеленый юнет сам прыгнет под его пушки. И как только Коробов переложил истребитель с крыла на крыло, на него обрушился огненный шквал. От самолета полетели куски вырванного дюралюминия. В кабину хлынула белая пена керосина, погнала дым. Из-за замыкания электропроводки Из-под приборной доски забил фонтан искр, потом появилось пламя. Его оранжевые языки начали облизывать ноги Игоря. Его летная куртка быстро пропиталась керосином и в любой момент могла вспыхнуть. Аварийная противопожарная система не сработала. В этот момент Игорь уже находился поблизости от Северокорейской Супунской электростанции. Корбов надеялся, что Сейбры не решатся его добивать, здесь, побоявшись мощного зенитного прикрытия ГЭС. Филипп Эсла со своим напарником по этой вылазке действительно крутой свечкой взмыли вверх, предоставив русского его судьбе. На фотокинопулеметах их истребителей и так во всех возможных ракурсах был зафиксирован великолепный расстрел четырех русских самолетов. Для подтверждения победы этого более чем достаточно. Так к чему рисковать, добивая едва живого Ивана над северокорейскими батареями ПВО? Но Коробов не мог чувствовать себя в безопасности. Миг стал неуправляем. Ручка свободно болталась между коленями пилота. Значит, перебиты тросы тяг. В кабине больше делать нечего. Хорошо еще, что смертельно раненый самолет не беспорядочно кувыркался, а плавно снижался, давая своему седоку возможность спастись. Игорь собрался дернуть за рычаг катапультирования и вскрикнул от чудовищной боли. Он едва не потерял сознание. Оказалось, что из-за болевого шока летчик даже не заметил, что осколком ему раздробила кисть правой руки. Приходилось действовать единственной здоровой рукой. Игорь сбросил фонарь. Потом в нарушение правил безопасности отстегнул привязные ремни. До упора развернулся всем корпусом, чтобы достать левой рукой до находящегося справа от кресла рычага катапульты. Молодой человек почувствовал, как чудовищная сила ударила его снизу, взметнула вверх. Одновременно раздался треск, не выдержавших чудовищной перегрузки позвонков. В этот момент в далеком Кемерово внезапно упал со стены портрет единственного сына, одинокой женщины, потерявшей мужа и старшего сына на фронте. Сердце ее сразу почуяло беду. Из-за неправильного положения тела летчика в момент катапультирования он получил тяжелейший перелом позвоночника. Игорь умер уже на земле, на руках корейских зенитчиков. В это самое время Эсла и его ведомый Макс Хан принимали поздравления от коллег и многочисленных журналистов на своей авиабазе. В начале фотокорреспондента уговорили вернувшегося из удачного вылета Эслу позировать им в кабине своего истребителя. Десятки фотокамер запечатлели прославленного аса с американским флагом на рукаве комбинезона, выставившим большой палец знак того, что и на этот раз все у него сложилось «Окей». Затем на летчика со всех сторон посыпались вопросы. Особенно интересовали подробности недавнего боя молодую радиожурналистку который офицер из пресс-службы американских ВВС любезно разрешил взять в этот тур своего маленького сына. «Многие считают вас непревзойденным чемпионом в сбивании вражеских самолетов», — начала репортерша Уэслы. «Не могли бы вы поделиться некоторыми своими секретами успеха? Мой маленький сынишка Джордж тоже мечтает стать летчиком. Расскажите ему и миллионам наших радиослушателей, как вам удалось сегодня обыграть этих русских». Филипп подмигнул мальчишке. Правда, его мамашу он нашел несколько полноватый и совсем не на лицо. если нравились более миниатюрные, миловидные женщины. Впрочем, какое это сейчас имело значение. Эсла давно сделал для себя важное открытие, которое в конечном итоге превратило его из презренного нигера в богатого и уважаемого человека. Универсальное правило преуспевания в любом шоу-бизнесе гласило, Будь ты хоть трижды ас, никто не заплатит тебе и доллара сверхскромного жалования, если только у тебя не хватит мозгов организовать самому себе толковый пиар. Только журналисты создают настоящих героев и обеспечивают им высокий уровень жизни. Именно газетчики во время Второй мировой войны раструбили по всему миру об особом методе Эсла, позволяющим ему сбивать десятки немецких самолетов. И только благодаря растиражированному на страницах газет Имиджю крутого парня и нового героя Америки, на командира самовольно организованной эскадрильи, пролился золотой дождь наград и почестей. А ведь поначалу многие предсказывали непризнаваемому начальству партизану, что в лучшем случае его афера с созданием собственной эскадрильи закончится позорным изгнанием из армии, а в худшем судом военного трибунала. Зато после того, как Эсла стал звездой национального масштаба, его акции резко пошли в гору. Недавно один крупный бизнесмен из авиабизнеса сказал Эсле, что такой летчик, как он, стоит не меньше двух миллионов долларов. Правда, компания, на которую Эсла в данный момент работал, застраховала его на несколько меньшую сумму. Но при возобновлении контракта знаменитый пилот – собирался потребовать новых условий, и всем этим Эсла был обязан прессе. Даже свои скандальные выходки «Черная звезда» теперь тщательно готовил, наняв специалистов из Голливуда и Суолл-стрит. Так что Филиппу в конечном итоге было решительно все равно, как выглядит очередная журналистка. Главное, что с ее помощью он сможет заработать еще больше славы и денег». Поэтому Филипп приветливо улыбался несимпатичной корреспондентке, охотно отвечая на ее вопросы. Он представил недавнее дело с юмором, чтобы у слушателей будущего утреннего выпуска знаменитого шоу не испортился аппетит от излишне натуралистических подробностей воздушного боя и обилия технических терминов. В заключении интервью журналистка, набравшись смелости, задала звезде не совсем корректный вопрос. «Я слышала, что компания «Кадиллак» намерена пригласить вас для участия в рекламной кампании своего нового автомобиля, который по дизайну будет очень напоминать военный самолет с хвостовыми фарами-килями, панорамным стеклом наподобие кабины истребителя». «Извините, леди, но я имею много подобных контрактов и не намерен обсуждать с прессой их детали». Эсла холодно улыбнулся корреспондентке и отвернулся. Это движение он тоже заранее тщательно отрепетировал с голливудским специалистом по работе с актерами, ведь настоящей звезде положено иногда проявлять капризное высокомерие. Теперь Эсли поскорее хотелось отправиться в душ, чтобы смыть с себя пот, выпить пиво в ближайшем баре, потом позвонить знакомой девчонке в Токио. Но прежде требовалось потратить еще какое-то время на фотографирование со всей этой публикой. К этому Эслу обязывал статус звезды. После интервью Эсла и его напарник, словно знаменитые бейсболисты, принялись раздавать всем желающим автографы. Сыну радиожурналистки Филипп подарил маленький обломок недавно расстрелянного иммига, который застрял в обшивке сейбра.